Глава 5 «Что это было за дело?» — спросил Кевин, когда они уже собирались выходить. Они были вдвоем в доме. Мэг ушла на свой балет, а миссис Делливан по традиции в этот день играла в бритц с подругами. «Она, как обычно, вернется домой в пять часов, привезет большую пиццу с самой разнообразной начинкой и будет рассказывать, кто с кем разводится или, по крайней мере, собирается. Не твое дело!» — отметил мистер деливан грубоватым голосом в котором смешались неудовольствия и смущения. День был прохладный. Мистер Деливан искал свою легкую куртку. Внезапно он остановился, обернулся и посмотрел на сына, который стоял позади него, одетый в свою собственную куртку и с солнцем в руке. «Ладно», — сказал он, — «я сроду не пытался установить неравенство в наших с тобой отношениях, черт побери. Я не хочу делать этого сейчас. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Да», — ответил Кевин и подумал, — Я отлично понимаю, о чем ты говоришь. Вот что я хочу сказать. Твоя мать ничего об этом не знает. Я не скажу ей. Не говори так, резко оборвал его отец. Стоит только покатиться по этой дорожке, и уже не остановишься. Но ты сам сказал, что ты никогда... Да, я никогда ей не рассказывал, сказал отец, найдя, наконец, куртку и влезая в нее. Она никогда не спрашивала, и я никогда ей не рассказывал. «Если она тебя никогда об этом не спросит, ты не должен ничего ей говорить!» «Звучит, путано, как параграф из воинского устава, верно?» «Да, — признался Кевин. По правде говоря, да. Окей, — сказал мистер Дейливан. Окей. Но именно так мы поступаем. Если эта тема хоть раз всплывет, то мы должны будем рассказать. А если не всплывет, мы не обязаны рассказывать. Вот таким образом мы, взрослые, всегда поступаем». Звучит нехорошо, согласен. Иногда это действительно нехорошо, но именно так мы и поступаем. Ты сможешь это пережить? Думаю, да. Вот и отлично. Пошли. Они двинулись в путь по подъездной аллее, шагая бок о бок, на ходу застегивая куртки. Ветер играл волосами на висках Джона Дэль Ивана. И Кевин впервые заметил, с неприятным удивлением, что отец начал сидеть в этих местах. — Собственно, дело-то было небольшое, — сказал мистер Деливан. Он словно разговаривал с самим собой. — Видишь ли, папаша папаши Мэрил всегда так. Он не из тех, кто делает большие дела, есть ты понимаешь, что я имею в виду. Кевин кивнул. — Он, знаешь ли, сколотил себе неплохое состояние, но вовсе не на этой свалке. Состоем. — Он кастл версия Шейлока. — Кву? — Неважно. — Когда-нибудь ты прочтешь эту пьесу если только образование не полетит ко всем чертям. Он дает взаймы деньги, под проценты более высокие, чем разрешено законом. «Тогда почему люди занимают у него?» — спросил Кевин в то время, как они направлялись к деловой части города, проходя под деревьями, с которых медленно падали красные, пурпурные золотые листья. «Да потому что...» — угрюмо отвечал мистер Дейл «Им больше некуда обратиться». Ты хочешь сказать, что они не кредитоспособны? Что-то в этом роде. Но мы, ты... Да, сейчас мы живем. Хорошо. Но так было не всегда. Когда мы с твоей матерью только поженились, наш бюджет был полной противоположностью нынешнему. Он снова умолк, и Кевин не торопил его. Вот. И был тогда один парень, который ужасно годился Сэлтикс. Наконец, снова заговорил отец. Он смотрел при этом вниз на свои ноги, словно боялся наступить на трещину в тротуаре. Они должны были играть, ну, просто в играх, плей-офф, встретиться с Филадельфией 76. Они с Элтикс считали фаворитами в этой парень но не стал безусловными, как обычно. И у меня было предчувствие, что ребята из 76 должны пройти их, что это их сезон. Он быстро взглянул на сына, почти украдкой. Подобно тому, как магазинный вор тащит маленькие, но довольно ценные предметы, сует его в свое пальто, после чего вернулся к отыскиванию трещин в тротуаре. Теперь они шли по Касл-Хилл, направляясь к единственному в городе светофору на пересечении Лор-Майн-стрит и Отрмилл-Лейн. За перекрестком мост, который местные жители называли Олавяном, пересекал речушку под названием Касл-Стрим. Верхняя часть его конструкции делила темно-синее осеннее небо на правильные электрические фигуры. Ну вот. Наверное, это то самое чувство, та особенная уверенность, из-за которой несчастные игроки лишаются в казино и в нелегальных играх в покер своих банковских счетов, домов, машин даже одежды, которые они делают ставки. Такое чувство, словно получил телеграмму от Бога. Я получил ее всего однажды, как раз тогда, и я благодарен Богу за это. В то время я частенько заключал с кем-нибудь дружеское пари на исход футбольного матча или чемпионата мира. И самой высокой ставкой были, помнится, 5 долларов. Но обычно намного меньше, просто что-нибудь символическое, монетка в четверть доллара или, скажем, пачка сигарет. На этот раз взгляд на собеседника украдкой бросил Кевин, да только мистер Дейлеван поймал его. Вне зависимости от наличия или отсутствия трещин в тротуаре. Да, я тогда и курил. Сейчас я не курю и не держу пари из того самого случая. Он меня вылечил от этого. Тогда мы с своей матерью были женаты всего два года. Ты еще не родился. Я работал помощником Марк Шейдера и приносил домой что-то около 116 долларов в неделю. Или столько я стал получать после того, как правительство наконец отменило пошлины. Не помню. Да, так вот, тот парень, который так гордился Селтикс, был одним из инженеров. Он даже носил на работе зеленую тренировочную куртку у Селтикс, такую, знаешь, с трелистником на спине. За неделю до начала игр, в плей-офф, он то и дело повторял, что не прочь найти кого-нибудь достаточно смелого и достаточно глупого, кто заключил бы с ним пари на 76, потому как у него было 400 долларов, которые ждали только удобного случая, чтобы принести ему дивиденд. Внутренний голос подзужил меня все громче и громче. И вот за день до начала игры я подошел к нему в воведенный перерыв. Сердце мое готово было выскочить из груди, так я боялся. «Потому что у тебя не было 400 долларов?» — сказал Кевин. «У него были, у тебя нет». Теперь он смотрел на отца открыто, впервые со времени своего первого визита к папаше Мэрилу, забыв про фотоаппарат. Желание узнать, что же происходит с солнцем 660, уступило место, естественно, на время еще более свежему яркому впечатлению. В молодости, в молодости его отец совершил потрясающую глупость, совсем как другие люди, возможно, как сам он когда-то, когда был выставлен без присмотра. Рядом не было взрослых из племени здравомыслящих, чтобы уберечь его от какого-нибудь ужасного импульса, какого-нибудь незаконно инстинкта. Оказывается, его отец сам некоторое время принадлежал к племени инстинктивных, В это трудно было поверить. разве услышанное не было доказательством? Правильно. Но ты все равно побился с ним об заклад? Не сразу, сказал отец. Я сказал ему, что, по-моему, 76 выиграет чемпионат. А 400 долларов слишком большая сумма для скромного помощника Марк Шейдера, чтобы рисковать ею. Ну, ты и так и не сказал ему прямо, что у тебя нет таких денег. Боюсь, что дело зашло далеко. Я вел себя так, словно они у меня были. Я сказал, что не могу позволить себе проиграть 400 долларов. Но это было, мягко говоря, неискренностью. Я сказал ему, что я не могу рисковать такими деньгами на равных условиях. При этом я, как видишь, не врал, но скатился уже к самому краю жи, ты понимаешь? Да, я не знаю. Что бы произошло? Может, ничего. Но если как раз в тот момент прораб не дал звонок, возвещавший о конце обеденного перерыва. Он дал этот звонок. Инженер, вскинув вверх руки, сказал, готов держать с тобой пари два к одному, сынок, если хочешь, мне без разницы, все равно и положу 400 долларов себе в карман. И прежде чем я сообразил, что происходит, мы ударили по рукам, чему были свидетелями с полдюжины людей, и мне осталось только ждать своей судьбы. По дороге домой в тот вечер я думал о твоей матери, о том, что бы она сказала, если б знала, и тогда я поставил к обочине старенький ford который бы у меня был в то время, открыл дверцы и начал болевать. Вниз по Харингтон-стрит медленно проехала полицейская машина. Норрис Риджуик сидел за рулем, а Энди Клаттербак за пулеметом. Клад приветливо поднял руку, когда бронемашина заворачивала налево на Мэйн-стрит. Джон и Кевин Делли и помахали ему в ответ. И вокруг них так мирно подремывала осень. Словно Джон Делли Иван никогда и не сидел в открытой дверце своего старенького Форда и не блевал в лежавшую между его ботинок дорожную пыль. Они перешли на другую сторону Мэйн-стрит. Вот, собственно говоря, можно сказать, что я не переплатил. 76. Довели дело до седьмой игры, и все решилось в заключительные секунды. Когда один из этих ирландских ублюдков забыл, кто именно, украл мяч у Галагриера и отправил его в корзину, и плакали мои 400 долларов, которых у меня не было. Когда я на следующий день расплачивался с этим чертовым инженером, он сказал, что ему пришлось немного понервничать в последние минуты, и все... Я готов был выдавить ему глаза. «Ты расплатился с ним на следующий день? Каким образом?» «Я говорил тебе, это напоминало лихорадку. Когда мы ударили по рукам, заключаю пари, лихорадка прошла. Я ведь очень надеялся, что выиграю это пари, но знал, что надо готовиться к худшему». На карту был поставлено куда больше, чем просто 400 долларов. стоял вопрос моей работе о том, что может случиться, если я не смогу выплатить проигрыш тому парню, с которым я держал пари. Он был инженером. И с точки зрения служебной иерархии, моим начальником, этот тип был порядочным сукиным сыном и вполне мог прижечь мне задницу, если я не выплатил проигранной ставки. Он не стал бы ссылаться... На это пари, но уж откопал бы что-нибудь такое, что потом был бы внесено в мой послужной список большими красными буквами. Но не это было самым важным, совсем нет А что же? Твоя мать! Наш брак! Когда вы молоды, и у вас нет ни ночного горшка, что пописать, ни окна, из которого можно было мочу выплеснуть, ваш брак все время находится под угрозой и не имеет значения. А сколько вы любите друг друга? Такой брак подобен перегруженной вьючной лошади, и вы понимаете, что эта лошадь может упасть на колени или даже катиться замертво, если все невзгоды будут происходить в самый неподходящий момент. Нет, я не думаю, что она развелась бы со мной за 300 долларов в пари. Но я рад, что мне не пришлось в этом убедиться». Итак, когда лихорадка прошла, я понял, что, возможно, поставил на ком нечто большее, чем 400 долларов. Возможно, я поставил на ком все свое будущее, черт меня побери. Они уже подходили к эмпориум-галлориум. На краю заросшего травой городского пустыря стояла скамья, и мистер Делливан жестом предложил Кевину сесть. — Это не займет много времени, — сказал он и рассмеялся. Звук его смеха был резким и сдавленным. Словно неопытный водитель заскрипел рукояткой приключения передач. Мне было бы слишком неприятно растягивать эту историю даже после стольких лет. Они сели на скамью, и мистер Деливан закончил свой рассказ о том, откуда он знает папашу Мэрила. Взгляды их при этом были устремлены через пустырь с эстрадой посредине. Вот так вот. «Я пришел к нему в тот же вечер, как заключил Париж», — сказал он. «Твоей матери я сказал, что иду за сигаретами». Было уже темно, так что никто не мог меня видеть. Я имею в виду из городских. Тогда они узнали бы, что я в каком-то затруднении, а мне этого не хотелось бы. Я вошел, а папаша спросил, что нужно в таком месте такому профессионалу, как вы, мистер Джон Делливан. Я рассказал ему, что произошло. Он сказал, ты заключил пари и уже настроился на мысль, что ты его проиграл. «Если я все же проиграю его», — ответил я, — «я хочу быть уверенным, что не потеряю большего». Это его рассмешило. «Уважаю мудрых людей», — сказал он. «Я думаю, тебе можно доверять. Если Селтикс выиграют, зайди ко мне, я помогу тебе. У тебя честное лицо». «Это все?» — спросил Кевин. «В восьмом классе на уроках математики они сдавали зачет по судам, и он еще почти все помнил. Он не попросил?» «Никакого дополнительного обеспечения».